Суйте круг возможных вариантов. Да, я только что говорил о том, что бывает полезно перестать мучиться и отдать свою проблему подсознанию. И я от своих слов не отказываюсь. Однако это не единственный способ решения сложных задач. Иногда приходится пробовать что-то еще, прежде чем вы дойдете до этой точки или после того, как она будет пройдена. Один из моих сыновей никак не мог определиться, поступать ему в университет или же пойти в школу искусств. Вариантов было много. причем если бы он остановился на университете то ему пришлось бы выбирать еще и факультет инстинктивно в такой ситуации мы вначале склонны принять основное решение то есть пойти в школу искусств или университет чтобы сузить проблему решить которую после этого вроде бы становится легче однако именно тут мы должны поступать с точностью до да наоборот нужно рассматривать все варианты во всем объеме когда ваш мозг всецело занят решением важного вопроса Вы должны почуять нутром, что будет лучше для вас. И проще всего добиться этого, представив себе все возможные пути и внимательно прислушавшись к внутреннему голосу. Интуитивно вы должны выбрать верное решение. Это гораздо проще и гораздо вернее, чем составлять длинный перечень всех «за» и «против». В конечном итоге такие решения все равно основаны на инстинкте. Следите за вашей внутренней реакцией на каждый из вариантов. Вы подсознательно ищете оправданий, чтобы не идти в школу искусств? Есть ли в университетском курсе какой-нибудь предмет, который вас особенно привлекает, даже если такой выбор не слишком очевиден? Послушайте, если существует такой наилучший вариант, который вы нашли бы на бумаге, то вы его найдете. Но если вы все взвесили, приняли обдуманное решение, но все равно вас что-то беспокоит, значит этот очевидный выбор. Вас не устраивает. Вы можете потратить много дней на рассмотрение плюсов и минусов, лихорадочно пытаясь все их учесть. Но лучше просто осознать, чего вам действительно хочется, и попытаться разобраться, почему. Кстати, я вообще не сторонник взвешивания плюсов и минусов. Записать их, конечно, бывает хорошо, чтобы быть уверенным, что вы ничего не упустили. Но вы не можете точно вычислить баланс между ними, потому что на самом деле они ничего не весят. Я знаю, что это звучит парадоксально, но я имею в виду, что вы пытаетесь сравнивать несравнимые вещи. У вас может быть 50 причин в пользу чего-то, и только одна против, но эта единственная причина может стать решающей. Может быть, на бумаге все указывает на один из вариантов, но он слишком дорогой или требует выезда за границу, чего вам не хотелось бы. Поэтому убедитесь в том, что вы учли все факторы, Исключите те варианты, которые по каким-то причинам, например, финансовым, неприемлемы, но затем обязательно прислушайтесь к внутреннему голосу. Это окончательная инстанция при принятии любого важного решения. Правило 82. Рассматривайте все варианты.